Итак, стиль отношения к наемным работникам начинал проясняться. «Черти они и есть, черти», – подумал я, и отправился искать санузел. Удобства, как и обещал Евлампий, нашлись в конце коридора. Обставлено все было со спартанским минимализмом, однако все необходимое для того, чтобы привести себя в порядок, я там увидел. Жуткого вида сантехника, выполненная по советским стандартам 30-х годов, работала исправно. Искупавшись, я вернулся к себе в комнату и переоделся в привычный спортивный костюм, который нашел в шкафу. Там же оказался и ряд выдвижных ящичков, я не сразу их заметил. В первом обнаружился полный набор туалетных и бритвенных принадлежностей, что характерно именно тех фирм, которыми я обычно пользовался. Ну, с бритьем можно подождать до утра, здраво рассудил я. Я подошел к холодильнику, вытащил оттуда упаковку замороженных стейков и пачку масла. Затем нашел пустой пакет и положил в него все это, побросав туда же всякую зелень. Из морозилки достал литровую бутылку водки. Этикетка на бутылке была мне незнакома, но бутыль выглядела солидно. Я рассудил, что травить поддельной водкой меня здесь не будут. Зажав бутылку под мышкой, я открыл дверь и выглянул в коридор. Прислушался к голосам, доносящимся из кухни. Подумал, вернулся в комнату, снова открыл холодильник и добавил в пакет баночку красной икры, коробку маринованной селедки и солями. Мне надо было познакомиться с будущими коллегами, а в таком деле хорошая закуска еще никому не мешала. Наконец я решил, что полностью готов и отправился на поиски кухни. Кухню я нашел по голосам в противоположном конце коридора. Она представляла собой небольшую чистую комнату, покрашенную, как и сам коридор, масляной краской того особенного тусклого цвета, которое встречалось во всех общественных зданиях в Советском союзе. Подобную краску описал в свое время Гоголь, назвав ее «какая-то голубенькая, вроде серенькой». У стены стояла старая газовая плита, рядом с ней в стену была вмонтирована раковина с отколовшейся эмалью. В раковине была навалена гора грязной посуды. В углу громоздился старый обшарпанный кухонный шкаф, у другой стены стоял обеденный стол. За столом на стульях сидели двое, невысокий коренастый мужчина лет 30-35 с внешностью борца или боксера, и симпатичная женщина того же возраста, с длинными распущенными черными прямыми волосами. Несмотря на очевидную красоту, в ее лице было что-то отталкивающее, хотя я бы затруднился точно сформулировать, что именно. Это впечатление было мимолетным и быстро прошло. Одета она была в простенький домашний халат, как в массовом порядке шила советская промышленность в 60-е годы. Такая модель успешно скрывала индивидуальность женской фигуры, Не низводя их обладательниц до некоего среднего уровня строительницы коммунизма, которой секс ни к чему. Мужчина, наоборот, имел приятную располагающую к себе внешность. Густые светлые волосы были подстрижены ежиком, что делало его круглую голову, похожей на большой мяч для тенниса. Только в глазах у него стояла какая-то непроходящая тревога. Мужчина носил полинявший спортивный костюм неописуемого фиолетового цвета, в которой в те же 60-е одевали спортсменов. Штаны на коленях пузырились, резинки на манжетах рукавов были растянуты и обвисли. Невообразимые домашние шлепанцы, из которых торчали босые пятки, завершали картину домашнего уюта коммунальной квартиры. Дверь была открыта, я остановился, разглядывая сидевших на кухне. Они были так увлечены разговором, что не замечали меня. «Мне нужно мясо», — говорил мужчина с отвращением, ковыряя остывшую яичницу в тарелке перед собой. «Это не еда. А кто слопал днем все котлеты? Мне даже пообедать было нечем. А теперь я должна снова придумывать тебе мясной ужин». «Не надо ничего придумывать. Я сам пожарю». «Тебе лишь бы жарить. Не дам тебе ничего. У меня остался последний кусок мяса, а до следующего пайка еще три дня. Сейчас все слопаешь, а потом будем на одной картошке сидеть, так что ли?» Я решил, наконец, показаться. «Добрый вечер. Можно к вам?» Мои, казалось бы, такие простые слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Сидевший спиной ко мне мужчина резко вскочил на ноги и развернулся лицом ко мне. Стул вылетел из-под него и с грохотом приземлился у другой стены. В мгновение его сжатые кулаки метнулись вверх, он принял стойку, которая мне очень не понравилась. Из такой стойки удобно бить противника, в то же время не подставляя себя под удар. Поскольку кроме меня других противников и мужчины не наблюдалось, то я инстинктивно отпрянул назад и поднял руки. Бутылка водки, зажатая у меня под мышкой поползла, ускоряясь вниз. Я только и успел выдохнуть. Ой! На наше счастье реакция у мужчины оказалась лучше. Прямо из своей стойки он нырнул ко мне под ноги и, вытянув правую руку, поймал бутылку в нескольких сантиметрах от пола.